что бы там ни было, он придет. Джулия снова завернула присланные им вещи и спрятала их туда, где их не видит Эви. Она разделась, накинула старый розовый халат и начала гримироваться. Настроение у нее было ужасное. Она впервые призналась Тому в своей любви. Ее грызло, что пришлось унизительно умолять его, чтобы он к ней пришел. До сих пор он искал ее общество. Было невыносимо думать, что их роли переменились.